Но Англия потеряла бы свою величайшую актрису. Ах, успех еще не все. Я иногда спрашиваю себя, уж не упустила ли я величайшую ценность ради того, чтобы удовлетворить свое глупое, мелкое тщеславие. В конце концов, любовь — это единственное, ради чего стоит жить. Джулия снова посмотрела на него. Глаза ее, полные неги, были прекрасны, как никогда. Блаженство слышать это от вас, любимая, это вознаграждает меня за многое. Я бы сделала для вас все на свете. Я была эгоисткой, я погубила вашу жизнь, ибо сама не ведала, что творю. Вы не должны так говорить, вы не должны так думать, мягко ответил Чарльз. Вы всегда были само совершенство, и другой вас мне не надо. а дорогая жизнь, так коротка, а любовь так приходяща. Какие мифы из тенистых рощ. Вы помните, как там дальше? Ты, юноша, прекрасный, никогда не бросишь петь, Как лавр не сбросит листьев, любовник смелый. Ты не стиснешь в страсти возлюбленной своей, Но не беда, она неувидаема, и счастье... С тобой О, Господи, ну идиотство! и неистов. Какие прелестные строки, вздохнула Джулия. Возможно, возможно, вы и правы. «Ты, юноша, прекрасный!» Чарльз продолжал читать, читать наизусть. Не... Это его привычку Джулия всегда находила несколько утомительной. «Ах, счастливые весенние листва!» Но сейчас отдавал ей возможность подумать. Да. Джулия уставилась немигающим взором на незажженный камин, словно завороженная совершенной красотой стихов. Чарльз просто ничего не понял. Это видно невооруженным глазом. Чему тут удивляться? Джулия почувствовала, что надо поставить точки хоть над несколькими, и. Она должна, так сказать, ну, подать руку помощи усталому. Пилигримочно, как свидание. Уже поздно, мягко сказала она. Покажите мне новый рисунок, и я поеду домой. Чарльз встал, и она протянула ему обе руки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 Женщины в чепчике и платье с низким вырезом и рукавами с буфами. Женщина показалась Джулии некрасивой, а платье смешным. «Ой, восхитительно!» – скричала она. «Я знал, что вам понравится хороший рисунок, верно?» «Поразительный! Поразительный!» Чарльз повесил картинку обратно на гвоздь. Когда он снова обернулся к Джулии,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 Я ему не нужна. Это все было блефком. первый момент это открытие совершенно ее потрясло. Господи, как же мне из этого выпутаться! Какой же идиотка! Я верно выгляжу. Джулия чуть не потеряла равновесие, и душевное, и физическое. Надо было что-то придумать, да побыстрее. Чара стоял перед ней, глядя на нее, плохо скрытым вмешательством.